Но больше всего ее интересовало, последует ли за ней Толлифер, ведь эта поездка может продлиться с полгода, а то и больше. Поэтому Элли не замедлила сообщить Толлиферу о своем предстоящем отъезде. Новость пробудила в нем самые противоречивые чувства. Как же быть с Мэригоут, которая предлагала ему отправиться на яхте к мысу Нордкап? Часто встречаясь с ней в последнее время, Он понял, что если и впредь оказывать ей внимание, она, пожалуй, решится на развод и выйдет за него замуж. А у нее есть собственные средства, и немаленькие Правда, он не любил ее и все еще мечтал о романе с какой-нибудь молоденькой девушкой. И к тому же вставал вопрос о том, на что жить сейчас и в ближайшем будущем. Стоит источнику его нынешних поступлений иссякнуть, и конец беззаботному существованию. Он считал почему-то, хотя ни малейшего намека на это сделано не было, что Каупервуд предпочтет иметь его под рукой в Нью-Йорке. Но Толлифор понимал, что поедет он или останется. Его отношения с Эйлин дальше так продолжаться не могут. Он должен что-то сказать ей о своих чувствах, иначе его поведение может показаться ей странным. Он не сомневался, что Эллен не подастся на его пылкие речи, но это польстит ей, а значит, игра стоит свеч. «Вот как?» — воскликнул он, услышав от нее эту новость. «А я как же?» — остался за бортом. И он принялся шагать из угла в угол, всем своим видом изображая величайшее огорчение и разочарование. «Что с вами?» — неучастливо спросила Эйлин. — Чем вы недовольны? Она заметила, что Толлифор подвыпил. Действительно, он зашел к Эйлин после завтрака с Мэри Голд в баре «Мадам Жами». Хмель, конечно, мог омрачить его настроение, но не настолько, чтобы он совсем уж потерял самообладание. — Ужасно, — сказал он. — И надо же этому случиться именно сейчас, когда мне только что начало казаться, что наши отношения могут стать какими-то иными элен изумленная этой тирадой широко раскрыла глаза конечно ее отношения с толифором были не совсем обычными и она все сильнее привязывалась к нему она и сама не сознавала как глубоко было это увлечение однако присмотревшись как он ведет себя в обществе Мэр и других, Она пришла к заключению и даже не раз высказывала это вслух, что он и пяти минут не может быть верен женщине. «Не знаю, чувствуете ли вы это, — продолжал Миштем Толешер, взвешивая каждое слово, — но нас с вами связывает не только светское знакомство. Признаюсь, когда я впервые встретил вас, я не предполагал, что так будет. Вы заинтересовали меня как миссис Калпервуд». Женщина, с именем которой связывалось у меня представление о тех кругах общества, куда я не имел доступа. Но после нескольких бесед с вами у меня возникло иное чувство. Я прожил очень трудную жизнь. У меня были свои взлеты и падения. И, наверное, они всегда будут. Но в те первые дни нашего знакомства на проходе что-то заставило меня подумать, что и вы, пожалуй, знавали их. Вот поэтому я и стал искать вашего общества, хотя, вы сами знаете, там было много других женщин, которые могли бы составить мне компанию. Он лгал с видом человека, который никогда не говорил ничего, кроме правды. И эта умелая актерская игра произвела впечатление на Эйлин. Она подозревала, что Толифер из тех, кто гоняется за богатым приданным. Пожалуй, так оно и есть. Но если она ему на самом деле не нравится, с чего бы ему так заботиться о ее внешности, о том, чтобы вернуть ей прежнее обаяние? Яркое, сильное чувство внезапно вспыхнуло в Эйлин. В нем были и материнская нежность, и воскресший пыл молодости. Этот бездельник просто не мог не нравиться. Он был такой приветливый, веселый, такой милый и внимательный. «На что же изменится от того, что я вернусь в Нью-Йорк?» — с удивлением спросила она. «Разве это помешает нам остаться друзьями?» Толефер задумался. Он сказал о своих чувствах. «Ну, а дальше что?» Мысль о Каупервуде не давала ему покоя.